Глава пятнадцатая Ночь в камере была, пожалуй, самой долгой в моей жизни. Я лежала на жесткой койке, глядя в потолок, покрытый сетью трещин. Слабый свет луны едва проникал сквозь маленькое зарешеченное окошко. Тревожные мысли и страхи сменяли друг друга, не позволяя ни уснуть, ни даже просто расслабиться кажется, я наконец-то поняла смысл фразы «Ночь показалась вечностью». К утру я была совершенно измотана и едва поднялась на ноги, когда дверь камеры наконец-то со скрипом открылась. Унылый охранник смерил меня хмурым взглядом и процедил сквозь зубы. «Благодари госпожу Агнесу. Она забрала свое заявление о краже». Вернешь деньги, которые ее отец заплатил за статуэтку, и вы в расчете. Добрейшая женщина, по мне, так с воровками нужно обращаться построже. О Об Агнессе и ее доброте у меня было свое особое мнение. С чего вдруг она решила меня отпустить? Что-то задумала, или просто решила не связываться с драконом? Как бы то ни было, а я наконец оказалась на свободе. Шла по улочкам городка, вдыхала полной грудью свежий воздух. После духоты камеры он казался почти пьянящим. Отмечала каждую мелочь, на которую раньше не обратила бы внимания. Солнечные пятна на мостовой, щебет птиц, скрип калитки в чем то дворе. Вернувшись домой, сразу приступила к делу. «К счастью, дракон оставил мне солидную сумму денег», Но после тщательных подсчетов оказалось что этого все же не хватает пришлось обратиться в аукционный дом моргана несколько антикварных кресел пара картин и огромное зеркало в серебряной оправе аукционист со вздохом так и быть согласился забрать но потому какой алчной радостью вспыхнули его глаза было ясно он заплатил куда меньше чем эти вещи стоили впрочем какая разница? Главное, теперь у меня была вся сумма. Оставалось лишь вернуть деньги Агнессе и забыть это происшествие как страшный сон. Дом барона показался чужим и неприветливым, словно я и не провела здесь несколько лет. Что это? Сказывается пагубное влияние Агнессы? Или он всегда был таким, просто я не замечала? Дверь открыл незнакомый человек в ливрее Дворецкого. Похоже, наследница бароны и правда сменила весь персонал. Не одну меня выставили за дверь. Он молча оглядел меня и пригласил войти, а затем повёл вглубь дома по коридорам и лестницам. «А куда это мы?» — спросила я. «Гостиная же в другой стороне». Уж в чем в чем, а в этом я была уверена. За годы службы изучила этот дом как свои пять пальцев. В кабинет госпожи Агнессы. Она произвела тут кое-какие изменения. Что за странная идея устроить кабинет почти в подвале? Впрочем, от Агнессы и не такого можно ожидать. Наконец мы остановились. Дворецкий открыл передо мной тяжелую дверь, пропуская внутрь. В комнате меня уже ждала хозяйка дома. Она торжествующе улыбалась. Это мне сразу не понравилось. Я быстро протянула ей кошелек с собранными деньгами. «Вот, тут вся сумма». Она взяла кошелек, взвесила его на ладони и удовлетворенно кивнула. Отлично. Птичка в клетке. Прежде чем я успела понять, что это значит, дверь громко захлопнулась. Я метнулась к ней, попыталась открыть, но было заперта. Можешь не стараться, дорогуша, презрительно сказала она. Дверь надежная. Я резко обернулась. Что вам еще нужно? «Я ведь выполнила ваши условия, вернула деньги!» «Деньги!» — Агнеса фыркнула. «Неужели ты правда думала, что все дело в этих жалких грошах?» «Тогда в чем? Я с трудом сдерживала злость и страх одновременно. Агнеса подошла ближе. «Я тут поговорила с одной очень знающей ведьмой. Оказывается, твое объяснение про исчезнувшую статуэтку...» «Может быть правдой. В случае, если ты оказалась полной растяпой и подарила ее заколдованному. Но теперь, насколько мне известно, ты можешь отдавать приказы дракону и без всякой статуэтки». Я похолодела. «Вы ошибаетесь. Я не могу. Не лги мне!» Резко прервала меня Агнеса. «Это глупо и бесполезно. Я ведь теперь точно знаю, как все работает». Она принялась медленно расхаживать по комнате. «Просто призови его, остальное я сделаю сама». «И что же вы собираетесь сделать?» «Ну, просто поговорить, обсудить кое-что». «Да какая тебе разница?» «Твое дело — приказать ему явиться, и все, ты свободна». «Вы не собираетесь с ним разговаривать, вы хотите его убить!» Едва слышно прошептала я. «Убить дракона не так уж просто, сама знаешь. Поверь, я не причиню ему вреда», — елейным голосом проговорила Агнесса. «Теперь я ни капли не сомневалась. Причинит, еще как причинит. Более того, пусть убить дракона и не просто, эта жуткая женщина уже знает, как это сделать. И если она так настаивает, чтобы я его призвала, наверняка успела подготовить ловушку». Простите, но нет. Я не стану никого призывать. Если вы действительно хотите с ним поговорить, отправляйтесь в его замок. Уверена, он не откажет. Чертова девчонка! И лейный тон тут же исчез без следа. Теперь глаза Агнесы были полны ненависти. Слушай меня внимательно. Если хочешь выйти из этого дома живой и здоровой, тебе придется призвать дракона. Нет, твердо сказала я. Никогда. Агнесса презрительно скривилась. «Посмотрим. Время у нас есть. Рано или поздно ты передумаешь. В конце концов, никто не любит сидеть в клетке, особенно если тут нет воды и еды». Она резко повернулась и вышла, заперев за собой дверь. Я без сил опустилась на пол и обхватила голову руками. «Что же делать?»